Дежурившая у старта немка в черном комбинезоне продолжала шмалять в небо красными ракетами. Похоже, она догадывалась о захвате самолета, но сделать ничего не могла. Не обращая на нее внимания, Девитаев подкатил самолет к торцу полосы и осторожно, чтобы не завалиться на крыло, начал разворачивать бомбардировщик носом к морю. Одновременно просунул в коридорчик руку и, нащупав кого-то из товарищей, дернул заворотник робы Один вперед, на место штурмана. На лежанку, которую штатный штурман занимал в боевом положении, работая с бомбовым прицелом, проскользнул Володя Соколов. «Еще двое сядьте рядом, будете помогать со штурвалом». И этот приказ был моментально выполнен. Кривоногов и Кутергин уселись на штурманскую чашку. Оба относительно крепкие, с сильными и цепкими руками. Все, больше ни секунды промедления. Михаил дал полный газ и сразу отпустил тормоза. Как и в первый раз, машина послушно сорвалась с места и побежала по бетонке, быстро набирая скорость. Мелькающая под кабиной поверхность земли слилась в сплошную серую полосу. 50, 70, 90. Пора!